Она выглядела усталой. Она уверяла, что все перезабыла уже. «Но я до сих пор иногда чувствую эти места», — сказала она. И она улыбнулась и почти с любопытством заглянула в свои пустые ладони. Еще до смерти моего отца все переменилось. Ульцгор перешел в чужие руки. Отец умер в городе, в квартире, показавшейся мне враждебной и странной. Я был тогда уже за границей и опоздал. Гроб стоял выходивший во двор комнате между двумя рядами высоких свечей. Цветочный запах был неразборчив, как наперебой звучащие голоса. Красивое лицо с закрытыми глазами будто что-то вежливо силилось вспомнить. Его облачили в егермейстерский мундир, но из каких-то соображений заменили белой голубую ленту. Руки не были сложены, косо лежали одна поверх другой, казались ненастоящими и лишились выражения. Мне тотчас рассказали, что он мучился ужасно. По нему это не было видно. Черты были прибраны, как мебель, в гостевой после отъезда гостей. Мне почудилось, что я уже видывал его мертвым, так все мне было знакомо. Новой была лишь обстановка и неприятно новой. Новым было что то и дело заходила Сиверсон и не делала ничего. Сиверсон постарела. Потом меня звали завтракать. Несколько раз меня напоминали о завтраке. Завтракать в этот день нерешительно не хотелось. Я не замечал, что меня выпроваживают из комнаты. Наконец Сиверсон дала мне понять, что в доме доктора. Я не мог взять толк, зачем. «Что-то еще надо сделать», — сказала Сиверсон, и настойчиво на меня посмотрела красными глазами. Потом два господина с известной поспешностью вошли в комнату, это были доктора. Первый нагибал, как для бодания, будто снабженную рогами голову, с тем, чтобы разглядеть поверх очков, Сиверсон, затем меня. Он поклонился со студенческой церемонностью. Господин Егермейстер выражал еще одно желание, заговорил он с порога, и опять ощущалось, насколько ему некогда. «Я кое-как...» принудил его направить взгляд сквозь очки. Коллега его был высокий, тонкокожий, светловолосый юнец. Я подумал, что его легко вогнать в краску. Затем наступила пауза. Казалось странным, что у Ягермейстера могли еще быть желания. Страница 210. Я снова невольно глянул на прекрасный соразмерный лик. И тотчас я понял, что он хотел уверенности. Он всегда ее жаждал. Теперь настал его срок ее обрести. «Вы явились для перфорации сердца, прошу вас». Я поклонился и отступил. Оба доктора склонились одновременно и тотчас стали совещаться о своей работе. Уже кто-то убрал свечи, но вот старший сделал по направлению ко мне несколько шашков Затем, избавляя себя от труда преодолевать все расстояние, он простер руку и злобно меня оглядел «Нет необходимости», — сказал он, — «то есть, я полагаю, вам лучше бы, скупая рассчитанность его движений, показалась мне пошлой и неуважительной. Я опять поклонился. Так уж получалось, что я все кланялся». «Благодарю», — сказал я кратко, — «я мешать не буду». Я знал, что могу это претерпеть и незачему клоняться. Так надо. Быть может, так прояснится смысл целого. И я еще не видывал, как кому-то вспарывают грудь, Я счел разумным не пренебрегать удивительным переживанием, которое мне так естественно выпало. В разочаровании я тогда уж не верил, значит, нечего было бояться. Нет-нет, ничего на свете нельзя заранее вообразить, ни малейшей малости. Все состоит из множества частностей, которые предусмотреть невозможно. В предвидении мы их проскакиваем, в торопях, не замечая их недостачи. Действительность куда медленнее и подробней Например, кто мог вообразить это сопротивление? Едва обнажилась широкая сильная грудь, спешащий маленький человечек нацелился скальпелем на нужное место, но ловко представленный инструмент туда не проник. Мне показалось, что время все сразу вышло из комнаты. Мы стояли в ней, как написанные на полотне, Но вот снова, с легким, скользким шорохом, время накатило на нас, и его стало слишком много. Вдруг что-то стукнуло где-то. Никогда я не слышал, чтобы что-то так стучало. Душный, сдавленный, сдвоенный стук. Ухо мое передало его мозгу. И тотчас я увидел, что доктор нанес свой удар. И однако же два этих впечатления не сразу соединились во мне, «Так-так, с этим, значит, покончено». Стук прозвучал почти издевкой. Я взглянул на человека, которого, казалось, давно уже знал. Нет, он сохранял совершенную невозмутимость. Быстро, четко работающий господин, которому срочно надо мчаться еще куда-то. Ни малейших признаков удовольствия, удовлетворения сделанным. Лишь на левом виске, уступая древнему инстинкту, встало дыбом несколько волосков. Он осторожно извлек инструмент. Открылся как бы рот, выбросив кровь двумя толчками, словно произнеся что-то двусложное. Светловолосый юнец элегантным жестом отер рану ватой, и она успокоилась, как закрытый глаз. Страница 211. Надо признаться, я опять поклонился, на сей раз почти не помню себя. Во всяком случае, я поразился, обнаружив, что они ушли. Кто-то уже привел в порядок мундир и, как прежде, пересекала его белая лента. Но теперь Ягермейстер был мертв. И не он один. Проткнулись сердце, наше сердце, сердце нашего рода. Он угас. И сломан был шлем. Бригги сегодня и больше никогда отдалось во мне. О своем сердце я не думал. И как потом уж пришло мне в голову, Я впервые с уверенностью понял, что оно здесь не в счет. Это отдельное сердце. И оно тогда уже сразу начало все сначала. Я знаю, я сам вообразил, что не могу тотчас уехать. «Сперва все нужно уладить», — убеждал я себя. Что требовалось уладить, оставалось неясным. Делать было почти нечего. Я бродил по городу и замечал, что он переменился. Приятно было выходить из гостиницы, где я остановился и убеждаться, что теперь это город взрослых, почти не признающийся в нашем родстве. Все чуть-чуть уменьшилось, и я бродил по Лангелинии до Маяка и обратно. На подступах к Амелиенгаде город вдруг опять пускал в ход свою старую испытанную власть. Были тут кое-какие Угловые оконца, крылечки и фонари, которые чересчур много о тебе знали и тебя шантажировали. Я смотрел им в лицо и давал понять, что остановился в гостинице «Феникс» и в любую минуту могу уехать. Но совесть моя не успокаивалась. Я начал подозревать, что так и не преодолел этих связей. Когда-то я прервал их тайком, незаконченными на полусловии. Детство тоже надо исполнить до конца, если не хочешь утратить его навеки. И едва я понял, что утратил его, я почувствовал, что мне уже не на что опереться. Час-другой я ежедневно проводил на Дронингенц-Твергаде в тесных комнатах, имевших оскорбленный вид всех нанятых помещений, где кто-то умер. Я основал от письменного стола к белому кафельному камину, и бумаги эгермейстера. Сперва я бросал в огонь целые пачки, но они так плотно были увязаны, что лишь обугливались по краям. С усилием заставил я себя их развязать. Страница 211. Большинство хранило острый настойчивый запах, проникавший в душу и взывавший, как бы, к моим собственным воспоминаниям. Я их не имел случалось пачки выскальзывал тяжелый дагеротип. Дагеротипы эти неимоверно долго горели. Бог весть отчего, я вдруг вообразил, что найду среди них лицо Ингеборг. Но всякий раз это оказывались величавые, зрелые, ярко красивые женщины, пускавшие мои мысли по совсем иному руслу. Вдруг оказалось, что я не вовсе лишен воспоминаний. Именно в этих глазах Я подростком, помнится, видел себя, когда отец взял меня с собой на прогулку. Из окна, скользнувшей мимо кареты, они задержались на мне, и я не знал, куда деться. Теперь я понял, они сравнивали, и сравнение было не в мою пользу. Еще бы! Эгермейстер мог не бояться сравнений. Страница 212-я. Зато теперь я, кажется, понял, чего он боялся. Сейчас расскажу, как я пришел к своему заключению. В самой глубине бювара лежал листок, давным-давно сложенный и стертый по сгибам. Я его прочитал, прежде чем сжечь. Он был тщательнейше исписан его твердым правильным почерком, но тотчас я заметил, что это всего лишь выписка. За три часа до смерти начинался листок, и речь шла о христиане четвертом. Я, разумеется, не запомнил всего дословно. За три часа до смерти он попытался подняться. Доктор и Вормиус, камердинер, помогли ему встать на ноги. Он стоял, пошатываясь, но стоял, и они на него накинули стеганный халат. Потом вдруг он опустился на край постели и сказал что-то. Они не поняли. Доктор держал короля за левую руку, чтобы тот не рухнул на постель. Так сидели они, и время от времени король повторял коснеющим языком то, неразборчивое. Наконец доктор сам к нему обратился. Он надеялся догадаться что угодно его величеству. Но король прервал его и вдруг произнес совершенно отчетливо. «Доктор, доктор, назовите, назовите, как...» Доктор не сразу опомнился. «Шпёрлинг, всемилостивейший государь!» Но уже это было неважно. Едва он убедился, что его поняли, король открыл еще служивший ему правый глаз и всем лицом сказал то единственное слово, которое часами складывал его язык, единственное уцелевшее слово. «Дёден», — сказал он, — «Дёден». Больше на листке не было ничего. Я перечел его несколько раз прежде, чем сжечь, и вспомнил, что отец перед смертью страдал ужасно, так мне говорили. Всех пор я много раздумывал о страхе смерти, опираясь в какой-то мере и на личный опыт. Пожалуй, я могу с уверенностью сказать, что испытал этот страх. Он охватывал меня вдруг на шумных улицах, среди многолюдства, часто без всяких причин. Но часто оснований было достаточно. Например, когда некто отошел на скамейке и все стояли и смотрели, а он был уже недосягаем для всякого страха. Тогда-то изведал я его страх. Или в Неаполе, когда в трамвае умерла сидевшая напротив меня девушка. Сначала казалось, что просто она потеряла сознание. Мы даже еще немного проехали. Но скоро сделалось ясно, что надо остановиться. Сзади тормозили, скапливались. Получился затор, будто никогда уж не будет движения по этой улице. Белая рыхлая девушка мирно умерла бы, склонясь на плечо соседки. Но мать не могла этого допустить. Она всячески ей мешала. привела в беспорядок ее одежду, что тасовала в уже ничего не принимающий рот. Терла ей виски тюрьмы кем-то предложенной жидкостью, и когда чуть-чуть выкатились глаза, стали ее трясти, чтобы вернуть на место взгляд. Она кричала в эти ничего не слышавшие глаза, она дергала и таскала ее, как куклу, и, наконец, подняла руку и наотмашь ударила по пухлому лицу, чтобы не умирала, и тут я испугался. Примечание к странице 212-й. Шперлинг от «Года жизни с 1602 по 1681». Лейб-медик при дворе Христиана Четвертого. Доден, доден, датская «Смерть, смерть», примечание Рильке. Конец примечание Страница 213. Но я уж и раньше изведал этот страх. Например, когда умирал мой пёс. Тот самый, который меня раз и навсегда овиноватил. Он очень страдал. Весь день я простоял на коленях с ним рядом, и вот вдруг он коротко, сдавленно тявкнул, как тявкал, когда в комнату входил чужой. Между нами было условлено, что так он лаял в подобных случаях, и невольно я глянул на дверь. Но это было уже в нем. Я тревожно искал его взгляда, он тоже ловил мой взгляд, не для прощания. Взгляд его был враждебный и жесткий. Он упрекал меня, что я допустил это войти. Он был уверен, что я мог этому помешать. Он, оказалось, всегда меня переоценивал. И уже не оставалось времени с ним объясниться. Он смотрел на меня отчужденно и одиноко, пока все не кончилось. Или еще я боялся, когда осенью После первых ночных заморозков в комнату залетали мухи и вновь оживали в тепле. Они были странно иссохшие и пугались собственного жужжания. Видно было, что они уже сами себя не помнят. Часами просиживали они, не шевелясь, покуда не соображали, что еще живы. И тогда они слепо кидались в разные стороны, не понимая зачем, и слышно было, как они падают там и сям повсюду а потом они расползались по комнате и мёрли. Но иногда я пугался и просто, когда был один. К чему прикидываться, будто не было этих ночей, когда я садился на постели, охваченный страхом смерти, цепляясь за то соображение, что сидеть уже значит жить. Мёртвые не сидят. Такое всегда бывало в случайных комнатах, которые тотчас предавали меня, когда мне делалось плохо, будто боясь запутаться и замешаться в мои злоключения. И сидел я, верно, с таким ужасным лицом, что все чуралось меня. Даже свеча, которой я только что оказал услугу, ее засветив, и та не желала со мною знаться. Она догорала сама по себе, словно в пустой комнате. Последней надеждой моей оставалось окно. Я воображал, что там, за ним, что-то еще мне принадлежит, даже и теперь в моей смертной обобранности. Но стоило мне туда взглянуть, и я тотчас желал, чтобы окно стало глухо, как стена, ибо я видел, что снаружи все идет безучастно по-прежнему, что и снаружи ничего нет, кроме моего одиночества. Одиночества, которое я на себя наклекал, огромного одиночества, уже не моим сердцем. Я вспоминал людей, которых когда-то покинул, и не понимал, как мог я бросать людей. Господи, Господи, если подобные ночи мне еще суждены, оставь мне хоть одну из тех мыслей, которые тогда меня посещали. Не о нелепости прошу, ведь я знаю, что их рождал мой страх, именно от того, что мой страх был огромен. Когда я был мальчиком, они меня били по лицу, обзывали трусом потому что я еще не умел бояться. С тех пор я научился подлинному страху, который растет, когда растет порождающая его сила. Страница 214. Нам не дано понять эту силу иначе, как через страх. Она так непостижима, так нам чужда и враждебна, что мозг раскалывается в напрасных усилиях ее понятий. И все же с некоторых пор я думаю, что это наша сила, она в нас, но она чересчур для нас велика. Да, правда, мы ее не знаем, но не самое ли сокровенное наше, знаем мы всего меньше. Иной раз я думаю о том, откуда взялось небо и смерть. Вечно нам было некогда, досуг и в спешке и занятости мы погубили самое драгоценное. Время упущено. Мы свыклись с вещами, менее ценными. Мы уже не узнаем своего достояния и пугаемся его огромности. Разве не так? И однако я вполне понимаю, как можно много лет таскать с собой в бумажнике описание смертного часа. Пусть не самого удивительного. Каждый ведь, в сущности, редкостен. К примеру, отчего бы не вообразить, что кто-то переписал рассказ о смерти Феликса Арвера. Он умер в больнице. Он мирно, спокойно отходил, и сиделке, вероятно, показалось, что он зашел дальше, чем то было на деле. Очень громко она распорядилась насчет того, где то-то и то-то найти. Она была темная, необразованная монахиня, и никогда не видела написанным слова «коридор», без которого в ту минуту не могла обойтись. И потому она выговорила «калидор», полагая, что так произносить и следует. И тут Арвер прервал умирание. Ему показалось необходимым сперва ее поправить. Совершенно очнувшись, он ей объяснил, что следует произносить коридор, и затем он умер. Он был поэт и терпеть не мог приблизительностей. Или просто он ратовал за истину, или ему не хотелось уносить в могилу впечатление о неряшливости оставляемого мира. Теперь уж трудно решить. Но никак не следует думать, будто в нем говорило пустое педанство. Иначе тот же упрек пришлось бы адресовать жану де Дьё, который вдруг вскочил, на время отложив смерть, и еще успел вынуть из петли удавившегося в его саду человека, непостижимым образом узнав о нем в муках агонии, он тоже ратовал только за истину. Есть одно существо, с виду совершенно невинное, его едва замечаешь и увидев, тотчас выбрасываешь из головы, но если неувиденное, оно заползает в твой слух, оно разрастается там, расползается и, даже известный случаи, потом попадает в мозг и производит в этом органе разрушительное действие, подобно в макоком проникающим в собак через нос. Это существо – твой сосед. Долго мыкаясь в одиночку, я соседей имел без числа – верхних, нижних, справа, слева, а то и со всех четырех сторон сразу. Я бы мог написать историю моих соседей. Это составило бы труд жизни. Скорее получилась бы, правда, история тех болезней, до которых они меня доводили. Но это уж общая черта существ, которых мы замечаем лишь вследствие расстройств, производимых ими в известных тканях. Примечание к странице 214. Арвер Алексис Феликс. Годы жизни с 1806 по 1850. Французский поэт. истории его смерти распространенный анекдот. Жан де Дьё. Годы жизни с 1495 по 1550. Основатель монашеского ордена. Конец примечания.